Через некоторое время в лагерь смерти приехала группа офицеров СС. Смертники продолжали работать, а штрафников построили на плаце, после чего эсэсовцы долго ходили вдоль шеренг и придирчиво осматривали каждого заключенного. «Звей, ты командовал старший офицер тем, кто его заинтересовал. Услышал эту команду и Девитаев. Сделав два шага вперед, он переглянулся со стоящим рядом товарищем. «Куда это нас?» — тот недоуменно пожал плечами. Не знаю. Отобранную команду построили в колонном по три и отвели к ветке железной дороги. Через 20 минут подошел короткий состав. Заключенных погрузили в вагоны, двери заперли и опечатали. Оставляя в бледно-голубом небе черный дым, паровоз потащил состав из десятка двухосных товарных вагонов куда-то на север. В каждый вагон относительно небольшого размера гитлеровцы набили по 70 человек. В страшной тесноте не присесть, не повернуться. Да что там присесть? Дышать было трудно. Но девятая терпел и всю дорогу думал только об одном. Лишь бы рядом с новым лагерем оказался аэродром. Проехал эшелон не так много, всего-то километров двести. Он дольше стоял из-за ремонта разрушенных бомбардировками железнодорожных путей. За двое суток дороги заключенных ни разу не покормили, только дважды разносили воду. В итоге, в том вагоне, где ехал Девятаев, скончалось от ужасных условий и голода шесть человек. Ведь раньше и в Заксенхаузене никто из них досото не питался. «Концлагерь Карлсхаген», — прочитал Михаил, когда поезд наконец остановился. Двери вагонов отъехали в стороны, охранники приказали узникам построиться на щебне узкого перрона. Спрыгнув на насыпь, Михаил вдруг ощутил сильную влажность воздуха и запах моря. «Ехали на север», — подумал он. «Значит, мы на берегу Балтийского моря». После проверки по головам всех живых и умерших прозвучала команда. «В колонну по два! На территорию лагеря! Шага! Марш!» Перестраиваясь на ходу, заключенные двинулись в сторону раскрытых ворот.